Глава первая. О розах, мобилях и загадочных шевалье. Ольга. Того, кто посадил под окном розы, очень хотелось проклясть. Благоухающие на весь парк, изумительно синие розы её любимого сорта «Небесная страсть» были невыносимо колючими и густыми, и уже успели порвать брюки, совершенно не подобающие нижней и почти королевской невесте — Повезло, что только почти. Страшно представить, что бы сказала матушка, если бы Ольга сбежала от его величества не до, а после помолвки. И так придётся долго и нудно с ней объясняться, ведь матушка желает ей только самого лучшего. А что может быть лучше, чем стать королевой мирной, процветающей Астурии? С точки зрения матушки, ничего. Ольга была с ней не согласна, категорически. Вот только спорить сразу и с матушкой, и с собственным государем, и с драконами, одержимыми какими-то своими, непостижимыми для простых смертных идеями, было бесполезно. Не то чтобы Ольге не нравился Гельмут, астурийский король. Для короля он был на удивление человечен, и сынишка его прелесть. Их брак мог бы стать вполне удачным, если бы Ольга отказалась от единственного для неё важного. Мелочи-то какие. Отказываться она была не готова, даже под угрозой совместного королевского, императорского и драконьего гнева. Поэтому Ольга и удирала через окно, в брюках, через отвратительно колючие и чудесно пахнущие розы, хватающие за штанины и норовящие вырвать из рук саквояж. «Отцепись!» — зашипела она на самый приставучий куст. «Прокляну!» То ли розовый куст испугался последней из магов смерти, то ли она дёрнулась достаточно сильно, но ей удалось вырваться и припустить по дорожке парка прочь к выходу. Из парка она сумела выбраться незамеченной. Здравый расчёт, немного везения и самая капелька волшебства, и вот она вышла через ворота для слуг, влилась в утреннюю городскую суету и спокойно идёт прочь от пряничного дворца, крутя в пальцах сорванную напоследок розу. И пусть переодетая княжна не очень-то похожа на снующих туда-сюда простолюдинок, на неё всё равно не обращают внимания. Даже взгляды отводят, едва скользнув по короткому тёмному плащу с капюшоном и наткнувшись на брошь Маргаритку — знак некроманта на службе безопасности короны. Скосив глаз на серебряный цветок, Ольга грустно усмехнулась. Как удачно, что полковник Бастельера не заметил пропажи. Ольга не гордилась кражей, да и кражей это не было. Маргаритку она просто ненадолго позаимствовала и вернёт при случае. Только сама не вернётся. Её исчезновение не заметят до восьми, когда придет компаньонка её будить. Вот будет переполох. И никаких больше благотворительных мероприятий, на которых можно умереть со скуки. О, молчаливая сестра, как же это всё надоело. За два месяца Ольга посетила этих мероприятий минимум 50 штук, одно скучнее другого. И ни на шаг не приблизилась к своей настоящей цели. О том, зачем на самом деле Ольга поехала в Астурию, не знал никто. Даже её собственная глубоко любимая матушка. Видимо, потому что на неё Ольга была совершенно не похожа. То есть внешняя — почти копия, такая же высокая и грациозная, с такой же белой, не поддающейся никакому солнцу кожей, синими глазами и светлыми, почти белыми волосами. Но вот характером Ольга удалась не в мать, во всём послушную своему императору, чем бесконечно расстраивала матушку, но радовала ныне покойного батюшку. Вот отец бы наверняка понял, почему она сбежала. Потому что именно он позволял ей учиться неодобряемой храмом магии смерти по старым книгам. Он подарил ей первые брюки и первую шпагу. Он обещал ей учёбу в Академии магических наук и брак по любви. А потом умер. Что ж, зато её род не умрёт, и княжеский титул не перейдёт к младшей ветви. Потому что у неё всё получится, не может быть иначе. С этой оптимистичной мыслью она поравнялась с храмом Единого, где как раз звонили колокола. Восемь утра. Время дворцового переполоха. Улыбнувшись свободе и надежде на счастье, Ольга задрала голову к золотым, сияющим на солнце шпилем храма. За центральной зацепилось крохотное белое облако, напоминающее дракона. Крылья, хвост, хитро ухмыляющаяся пасть. Толчок в спину оказался полной неожиданностью. Её отшвырнуло с дороги, роза и саквояж выпали из рук, а она сама рухнула прямо на кого-то, мягкого, тёплого и поймавшего её обеими руками. Кажется, того самого человека, который ее и толкнул. А мимо промчался автомобиль. Длинный, хищный и очень знакомый мобиль полковника Людвига Бастельера. Ольга совершенно не по-княжески Вот была бы феерическая глупость, сбежав от короля, погибнуть под колесами мобиля его же королевского кузена. «Полностью с вами согласен», раздалось из-под нее. Дивный, глубокий и бархатный мужской голос, принадлежащий не иначе как демону-искусителю. «Не будет ли мадемуазель так любезно подняться?» «О, простите». Также по-франкски ответила Ольга, заливаясь жаром, неловко поднялась с незнакомца. Видела бы матушка такую непристойность, умерла бы на месте. И, оборачиваясь, улыбнулась. «Благодарю вас, мсье». Ольга неловко замерла, её улыбка застыла. Ренар Саланж. раздался всё тот же волшебный голос, совершенно не соответствующий своему обладателю. С земли вставал, вставала, нечто изломанное, неуклюжее, горбатое. Ох, и лицо прикрыто белой полумаской, сквозь которую видны разные глаза, один жёлтый, другой чёрный. Прошу прощения, мсье Саланж, Надеюсь, я не причинила вам вреда. Тонкие губы горбуна на мгновение искривились в болезненной усмешке. Кажется, рассмотреть с толком она не успела. Он, на удивление, легко поднялся на ноги, оказавшись ростом с неё, и быстро накинул на голову капюшон серого плаща. Не стоит беспокоиться, мадемуазель. Ольга Вульф. Она машинально протянула руку для поцелуя и только потом вспомнила, что она притворяется обычной горожанкой, но отдёргивать руку было уже поздно. Рад знакомству. Горбон неуклюже поклонился и поцеловал её пальцы. «Ольга. Очень красивое имя. российское Прикосновением мужских губ обожгло. Эхо голоса разлилось где-то внутри тёплой и щекотной волной. Ольга еле сдержалась, чтобы не передёрнуться. «Не от отвращения ко внешности своего нового знакомого, нет» от неуместности и неоднозначности собственной реакции. Потому что, если честно, выглядел мсье... Э, ужасно. «Э, благодарю, мсье Саланж, моя матушка из Руси», сказала она чистую правду. «И вы в таком юном возрасте уже служите в безопасности короны? Кстати, это ваше». Ей протянули её же саквояж, только что буквально взявшийся ниоткуда. А если точнее, притянутый багровыми щупальцами тёмной магии. На улице. Перед храмом Единого. Он сумасшедший. Вы «Очень любезном мсье». Взявшись за ручку с акваяжа, она попыталась отступить на шаг. Не вышла. Мужская рука и не думала его отпускать. «Мсье?» «Шевалье». Мягко и вкрадчиво поправили её. «Очень странно для некромантки так реагировать на мою магию». «Отпустите сейчас же, шевалье Соланж», — потребовала Ольга, скрывая страх за холодностью и приказным тоном. «Я благодарна вам. И на этом прощайте». «Сказать вам прощайте, прелестная мадмуазель, а завтра прочитать в газете «Ваш некролог»?» «Не знаю, откуда вы и что делаете в Виен, но я вас провожу. Вы слишком нервничаете и можете попасть в неприятности». Ольга чуть было не потрясла головой, отгоняя морок и наваждение. «Тёмный маг заботится о ней?» «Да нет, не может такого быть. Тёмные маги так себя не ведут». Не то чтобы у неё было множество знакомых тёмных магов. Скорее, ни одного. При русийском дворе тёмных магов, как и некромантов, не жаловали. Даже её, княжну Волкову Мортале, Едва терпели, и то исключительно по причине родства с императором, что, впрочем, не помешало Игорю II радостно отдать ее замуж за Гельмута Астурийского, а титул князя Волкова пообещать старшему брату собственной фаворитке. «Идемте, мадемуазель Олье. Куда вы направляетесь?» — не отставал горбун с неземным голосом. «Не думаю, что вам удобно отвлекаться от дел Мсье, но вы могли бы помочь мне поймать экипаж. Все, что пожелаете, прекрасная мадемуазель Олье». Кивнул случайный знакомый и пронзительно свистнул. Ольга вздрогнула, про себя возмутившись ужасными манерами шевалье. «В самом ли деле шевалье? А ведет себя, как простолюдин?» Фиакар подкатил тут же, словно этого свиста и ждал. «Вы очень любезны, шевалье. Благодарю». Немножко через силу улыбнулась Ольга, залезая в экипаж. «До встречи, мадемуазель. Тёмный маг коротко поклонился и протянул ей ярко-сиреневую гортензию, такую же, как росли на клумбе вокруг храма. Точно сумасшедший. В Руси его бы за такое неуважение к единому сослали на Дальний Север, медведям хвосты крутить. Однако цветок Ольга взяла, ведь не взять было бы невежливо. К тому же, вряд ли они ещё увидятся. А у него такой волшебный голос. Вот голос она и будет помнить, а внешность забудет. «Прощайте, шевалье Саланж. Солнечно улыбнулась она и велела кучеру. «Трогай. Скоро увидимся». Также солнечно улыбнулся ей горбон и подмигнул. «Точно. Подмигнул. Да за кого он её принимает?» За мадмуазель Вульф тут же напомнила себе Ольга. «Привыкайте, княжна, теперь у вас нет камеристки, личного мобиля с шофёром и полусотни новых платьев, зато есть свобода и шанс изменить судьбу. Конечно, без камеристки и шофёра жизнь станет весьма непростой, но ваша много раз про бабка Матильда начинала и вовсе с публичного дома, так что вам грех жаловаться». Улыбнувшись этой мысли, Ольга коснулась любимой заколки в волосах, старинной, подаренной бабушкой, и облегчённо выдохнула. Первый пункт плана готов. Она выбралась из дворца. На очереди пункт второй. Простой, проще некуда. Она вообще предпочитала не мудрить с планами. Так же, как Матильда Волкова-Мортале, сбежавшая из Франции в Астурию и основавшая тут Академию магических наук. Именно туда Ольга и направлялась. Учиться. Но не только. Где-то там, в архивах Академии, наверняка прячется дневник Матильды или ещё что-то, да что угодно, что поможет снять проклятие. Иначе Ольга не сможет родить ребёнка и останется последней в роду. Но всегда.